Машина, поднимающая клеть, была устроена по древним, отработанным, экономящим электричеством методом. Грузы были закреплены на барабане с обоих концов, посему, когда одна клеть опускалась, другая поднималась, и без учета сил трения работа механизма затрачивалась только на подъем полезной массы. Поскольку ствол был глубок, скорости в нем применялись солидные, ибо от них зависела пропускная способность, а значит, сама жизнь подземного царства государства, Однако стремительность, которой опускались вниз легионеры, намного превышала допустимую правилами для транспортировки людей. Они этого не чувствовали. Все в мире относительно, а закрытые в капсулах они не имели внешних ориентиров. Ничто не мелькало в застекленных грязных окнах, потому как отсутствовало внешнее освещение, а организм наш реагирует только на ускорение. Большинство из солдат вообще пользовались этим транспортом считанные разы, посему многие выполняли наставления из инструктажа начальника добросовестно. Они держали за поручни, опустили тяжелые предметы на пол и немного согнули ноги в коленях, опасаясь аварийного торможения. Ведь, по рассказу инструктора, в случае неожиданного сбоя напряжения, камера-клеть стопорилась мгновенно, и тогда ничего не стоило поломать коленные чашечки от собственного веса. Они проскочили уровень 4, назначенный командованием для разгрузки, однако абсолютно не догадались об этом. Их путь лежал теперь ниже, в неизвестность накатывающегося с крейсерской скоростью будущего, и судьба их висела не только на сверхпрочном волоконном канате, но и на хрупких пальчиках молоденькой девушки лохути мечтающей о своем неизвестном стальном рыцаре. Когда ее глаза, прилипшие к мельтешащему колесу прибора, отчитывающего метра, опознали нужные цифры, что было непривычно, поскольку за свою практику она не видела столь быстрого вращения счетчика, она сделала серию запланированных заранее движений ногами и руками. Такого сочетания команд она тоже никогда не давала. И никакие автоматические блокировки не смогли ей помешать. Там, в темной глубине проточенного в городе вертикального туннеля, произошла новая краткосрочная трагедия. Огромная, наполненная людьми трехэтажная повозка внезапно замерла, когда длиннющий канат резко остановил ее неудержное падение. За счет своей гигантской длины он смог несколько скрасить отсекающее обычное время от катастрофы мгновения, растянувшись почти на полтора метра. Это была полная ерунда для его длины. Толщина его при этом уменьшилась на микроны. Затем наступил обвал. Все люди, путешествующие внутри, упали. Пол, находящийся под ногами, рванулся им навстречу, сминая ступни. Все они как будто спрыгнули вниз с высоты шестого этажа, причем без всякой подготовки. Раздался многоголосый хор ужаса и многослойный стон крошащихся голеней, зубов и черепов, заглушающий скрежет металла, выведенного из себя варварством людей. Люди, цаконистей, регущей поблизости, вздрогнули, хотя были готовы. Затем они врубили свои фонари и взяли на перевес оружие.